Ревизор. Инспекция в сумасшедшем доме выглядит совсем не так помпезно, как некоторые представляют. Просто звонят в занюханный районный психдиспансер где-то в глубине области и сообщают, у вас будет инспекция, всем присутствовать на месте. А дурдому для полноты счастья вечно не хватает только инспекции. Ну что, приезжает инспектор, из новых, представляется. Его сопровождают главврачу и начинают развлекать разговорами и жаловаться на трудности и нехватку всего. А он отчеты просматривает мельком и норовит поскорее перейти к обходу. Направляется в пищеблок, интересуясь стандартно, как у вас с питанием. С питанием так себе. Он лезет в кастрюли, проверяет котловую закладку и дотошно проводит контрольное взвешивание и начинает припахивать скандалом, потому что везде, конечно, воруют. Инспектор слушает объяснения, кивает, соглашается, но бездушно требует накладные на получение продуктов. Дотошно сравнивает цифры с наличными запасами. Ничего, конечно, не сходится. Масло не сходится, мясо не сходится и прочие яйца и ценные овощи-фрукты. Теперь составляем акта недостачи. Возникают слезы и просьбы. А инспектор, карающий меч закона о здравоохранении, лезет дальше и глубже. Сестру хозяйку трясет. Где новое постельное белье? Халаты первого срока, полотенца. Сестра хозяйка мелко жмется, мекает и бумажками шелестит. Нового не хватает, старое списано, но наличествуют. Рваные пополам просто по неповедомостям фигурируют за целые две. Стиральный порошок сплыл, неведомо куда. Переживает сестра-хозяйка песня о тяжкой доли поет. А несгибаемый инспектор намерен рисовать акт второй. А за инспектором фельдшер ходит старый змей, всему облздраву давно известный. И что тот пропустит, этот подсказывает, подзуживает. А вот, мол, еще на такой моментик мы должны внимание обратить. Начальство клянет вороватых и прожорливых психов. Срочно строит с въедливым инспектором личные отношения, прибегает к обычному испытанному варианту. Время, значит, уже обеденное, не угодно ли перекусить, садятся с ними в казенную машину и везут в наиприличнейший ресторан. Заказывают все лучшее, причем старый змей-фельдшер жрет за двоих и пьет за четверых, норовя исключительно самый дорогой коньяк. На халяву-то! Но после обеда зараза инспектор со свежими силами продолжает лезть во все дыры. А почему у хроников плохо пахнет? А чему ж там пахнуть? Розом? А почему вот этому делали сульфидин, а в истории не указано? Как не делали? А желваки на заднице от чего? От усиленного жевания по системе йогов? Не надо, любезный, не надо мне врать. А теперь командует. Выйдите за дверь, я один с больными побеседую, жалобы послушаю. И все, сволочь, записывает себе в журнал. А псих, он лето бедно диктует. Видя такую напасть, начальство отзывает сторонку потеплевшего фельдшера. «Слушай», — говорят по-тихому, — «ну твой зверь, он что, не понимает? Или мир хочет перевернуть? Можно как-то решить все вопросы по-человечески, нормально договориться. Облздраву пойми, скандал тоже ни к чему. Естественно, мы останемся благодарны». Фельдшер держится спокойно, солидно. «Да, — говорит, — человек тяжелый, но работать с ним можно. Я-то, как старый сотрудник, вас, конечно, понимаю. Если настаиваете, готов попробовать повлиять. А удастся, но не знаю». Удаляется с инспектором в кабинет. Через полчаса выходит, утирая пот. «Только для вас, — говорит, — рискую работой, можно сказать, всем». В общем, между нами четыре сотни, ну и презентик там. И я это дело по старой дружбе улажу. Крякают, но какие разговоры, тут же сбор средств, быстроногого в магазин вручают конвертик и сверток с парой конька. И это действует. Инспектор ликвидирует свои записки и после рукопожатий взаимных уверений и добрых напутствий садится с фельдшером в свой москвич с красным крестиком на лобовом стекле и отбывает в Освоясе. Неплохо отделались. Кому нужно это чипе, это куча актов и грязь из дому. Ведь псих он что, он существо безответное. Легкие они у кого-то огород копают, кому-то мебель таскают. Тяжелые, их кухня обкрадывает вообще беспредельно. Сестрички понемногу наркотики прут, шофер в три водочку возит. Везде при желании можно откопать недостатки и даже медицинские ошибки и завалиться всем дружным коллективом под монастырь, и тем ухудшить показатели по области. Этот инспектор свою службу понял туго, потому что в короткий срок обзавелся дорогим костюмом и плащом, купил однокомнатный кооператив и, повысив таксу за свою сговорчивость, сократил одновременно процедуру досмотра. Хорошо жил. Только однажды при такой инспекции больной ему говорит... «А, Витька! Здорово! Отлично выглядишь! Что, опять залетел? Обострение?» Инспектор говорит, «Позвольте». Врачи, естественно, насторожились, а больной щебечет. «Так это же Витька! Мы с ним вместе на пряжке лежали!» Все смотрят на инспектора и, хотя извиняются, но просят показать документы. Инспектор возмущается и норовит смыться. Его задерживают и вызывают в милицию. Это было такое позорище, что областная конференция психоневрологов держалась за головы и лежала в повалку. Бывший псих, больной, придумал способ, как жить. У него был зуб на врачей. Так он решил, я вам устрою, ну, держись, и стал ездить по диспансерам, как инспектор. Машину он одалживал у знакомого, налеплял крестик и звонил по справочнику «К вам едет инспекция». Быт диспансера он знал, а вдобавок сошелся через приятелей-психов с этим фельдшером, которого недавно выгнали с работы за вечное пьянство. Но мало кому было известно, что его выгнали. Психинспектор сгоношил фельдшера, пообещав за сеанс хороший обед, много выпивки и еще четвертной денег, и тот согласился. И никому в голову не пришло звонок из облздрава, проверяющий. И главное, при нем этот фельдшер, который всем сто лет в системе примелькался. Не то, что позвонить в облздрав и перепроверить, но даже спросить какой-то документ, кроме бланка командировки с печатью, которых фельдшер через кого-то из старых друзей спер, пачку впрок. Дело заводить не стали, потому что заикаться о факте взяток за сокрытие недостатков было всем причастным сторонам неинтересно. Кстати, вполне толковые у этого психа были замечания. Обед и коньяк, вы же понимаете. Как же вы даже не посмотрели, кого вы принимаете? Так что фельдшер отделался легким испугом, а психа законопатили на пару месяцев полечиться, чтобы он не воображал себя инспектором. Но купленная за это время квартира осталась ему. «Я никогда не вернусь в Ленинград». Его больше не существует. Такого города нет на карте. Истаивает, растворяется серый вековой морок, и грязь стекает на стены дворцов и листы истеричных газет. В этом тумане мы угадывали определить пространство своей жизни, просчитывали и верили, торили путь и разбивали морды о граниты. И были, конечно, счастливы, как были счастливы в свой срок все живущие. Мы жили в особом измерении, скривленном пространстве. Видели много необычного и смешного. Жили вязко и жаждали странного. Вот кто куда и поперли, а кого и выдавили, дергать перья из синей птицы. А хорошее было слово над синью гранитных вод, над зеленью в чугунных узорах, золотой чеканный шпиль. Ленинград. Город-призрак. Город-миф. Он еще владеет нашей памятью и переживет ее. Сколько Пита и Пета с его героями, сколько грехов не смыто с рук, сколько текучих предательств и подвигов не занесено ни в какие досье, сколько утерянных сокровищ бытия отсеяно золотыми крупицами. Время, беспечный старатель, тасует карточную колоду географии. Нас проиграли в очко уголовники в бараке. Пробил конец эпохи, треснула и сгинула держава, и колючая проволока границ выступила из разломов. Мучительно разлепляя веки от сна, мы проснулись эмигрантами. Это эмигрантская книга, написанная немолодым уже человеком. Город моей юности, моей любви и надежд канул, исчезая в истории. Заменены имена на картах и вывесках. Блестящие автомобили прут по разоренным улицам Санкт-Петербурга и новое поколение похвально куют богатство и карьеру за пестрыми витринами. Канают по Невскому.